Глава 186. Битва за жетон создания гильдии Скоро решится, кто станет первой гильдией на китайском сервере. Когда лорд удачи наконец вышел из-за кулис, зал погрузился в гробовую тишину, и можно было бы услышать, как падает булавка на пол. Все игроки задержали дыхание, готовясь услышать то, зачем они пришли. Для боссов корпораций, лунная цепь и проклятая серега были очень соблазнительными, но жетон был намного ценнее и дороже. С ним ваша гильдия становилась первой гильдией на китайском сервере, что давало немалую известность. И для развития гильдии это давало отличный толчок. Все эти боссы ждали именно этого момента. Вытерпеливо ждали этого момента. Лорд удачи осмотрел зал, оглядывая толпу перед собой, не пропуская ни одного человека. Лорд Удачи стал говорить медленней. «Я объявляю последний лот первого аукциона, города Лазурного Дракона. Но прошу, когда будет выставлен этот предмет, держите себя в руках и дайте мне объявить минимальную цену. А теперь взгляните». На большом постаменте лежала черная деревяшка с иероглифом. Это был жетон создания гильдии. В зале была абсолютная тишина, никаких возгласов, лишь напряженная атмосфера. Верно. В финале мы выкладываем жетон создания гильдии. И, как вы все знаете, это первый такой жетон в мире. Мы смогли определить, что это первый жетон, который получили игроки. Конечно, это не значит, что еще кто-то после этого не смог получить жетон, но это точно первый. И чтобы в этом удостовериться, вы сможете это узнать в центре оценки. Получив его, вы сможете создать первую гильдию. И все будут помнить о первой гильдии. И она попадет в хроники забытого континента. Друзья, вы все собрались тут, чтобы иметь возможность изменить мир и принести себе невероятную славу. Так возьмите ее! Минимальная цена на жетон создания гильдии — 2 миллиона. Как только лорд удачи назвал цену, никакой реакции в зале не произошло. Только нарастающие волнение и похрустывание костяшек. Все знали главных конкурентов за жетон. Это альянс Янхун и династия Скайфул. Тем не менее, они не препятствовали борьбе, и пусть они могут после этого поплатиться войной сразу с двумя гильдиями, но та честь и слава, что им достанется, того стоит. Три секунды, пять секунд, десять секунд. Зал был все еще в тишине. Никто не хотел быть первым. Не видя никакой реакции от зала, лорд удачи решил действовать и медленно сказал. «Кажется, никто не заинтересован в данном лоте. Тогда я его сни...» «Подождите!» «Не снимайте его! Я сделаю ставку! Три миллиона!» «Четыре миллиона! Четыре!» Лорд удачи не успел договорить, и зал взорвался голосами участников. «Четыре миллиона! Кто больше?» «Пять миллионов!» 5 миллионов! Уже 5 миллионов! Кто больше! Цена на жетон росла по миллиону за раз. Лин Чен не слушал Интересно, насколько ставка будет выше. Ведь чем выше, тем лучше. Среди неистовых криков корпорации среднего размера стали в игру вступать крупные корпорации, что не вмешивались в аукцион ранее. 7,3 миллиона! 8,2 миллиона! 8,5! Так медленно! Прошло так много времени, а только 8 миллионов! В прошлом игровом мире первый жетон был продан на аукционе за 100 миллионов». Сказав это, Сяо Ци сжала кулак и топнула ногой. Так как боевой альянс был связан с альянсом Ян Хуан, они не боролись за жетон, а просто наблюдали и получали удовольствие. «Человек, что выставил этот жетон, кажется не очень жадным, и кроме того, он не оставил жетон себе. И он не продал его альянсу Ян Хун или династии Скайфол. Мне действительно любопытно, кто же его получил, И почему выставил? Подумала вслух Юнь Мэнсин и посмотрела на Линчена. Линчен рассмеялся, не говоря ни слова, а улыбка становилась все шире и шире и более зловещей. Лун Тянь Юнь, давай поработаю усерней для меня. Ради же тона. И тогда дедушка Линчен сделает тебе подарок, о котором ты никогда не забудешь. И в этот момент один из небесных королей стукнул о ручку сиденья: Он просто тратит время! «Брат, давай быстро завершим это, старший брат!» «Это верно. Хватит тратить время», — сказал восставший против неба. На первый взгляд Скайфолл казался хорошим человеком, лет 35, со спокойным взглядом. Услышав слова своих ближайших друзей, он помолчал какое-то время и после кивнув встал. «Династия Скайфолл. 50 миллионов». Хаос внезапно стих. Все посмотрели на скайфола И даже боссы больших компаний смотрели на него. Как только Skyfall сделал ставку в 50 миллионов, он сразу разрушил все надежды маленьких компаний. Но не прошло и пары секунд, другой человек встал и сказал. «Альянс Золотого Века. Могу. Ставим 65 миллионов». «Альянс Черного Пламени. 80». В мгновение ока цифра взросла до 80 миллионов. И каждая следующая ставка была минимум в 10 миллионов. Игроки смотрели, как легендарные игроки делали ставки и понимали силу этих корпораций. Но настоящая битва только началась. Альянс, что выше небес, 85 миллионов. Беззаботный павильон, 88 миллионов. Альянс Черного Дракона, 90 миллионов. Династия Скайфолл, 110 миллионов. Когда ценник прыгнул выше 100 миллионов, все вскрикнули от удивления и это показало всем финансовую мощь собранных тут корпораций. «О, наконец-то началось», — сказал Лун Юнь и встал, поднимая табличку. «Альянс Янхун, 150 миллионов». Первая же ставка Лун Юня заставила всех замолчать, и он посмотрел на всех дразнящей улыбкой. Альянс Ян Хун сделал свой ход, и это было сильно, но большие корпорации не могли отступить. Династия Скайфул, 160 миллионов. Альянс убийц богов, 168 миллионов. Беззаботный павильон, 170 миллионов. Я сумасшедший. Все сошли с ума. Древянная дощечка продается больше, чем за 100 лямов. Что с этим миром не так? Все люди спятили? Смотрите, уже 170 миллионов. Это ведь ложь, верно? Зимой того же года, что смотрел через экран, заорал. Брат! «Нам нужно найти эту табличку и продать. Смотри, как люди за нее борются. И если мы продадим ее, у нас будет все, что мы захотим». Сотнями льда посмотрел на него и сказал лишь одно слово. «Идиот». «Ты идиот! Вся твоя семья идиоты! Ты можешь придумать другое обзывательство, кроме идиота!» «Нет».